Глава 6. Лично для меня два прошедших дня превратились в какой-то ад. Причём мама с самого начала приняла ребёнка спокойно, а брат-сестрёнка с большим удовольствием возились и играли с маленькой Лесей. Даже складывалось ощущение, что это их родная сестра. Так они хорошо к ней относились, валечки хоть и было пять. И она сама едва из пелёнок вылезла. Но она очень внимательно следила, как я её кормлю, даже пыталась помогать искупать малышку. А вот соседки, они маму накручивали своими разговорами, как могли. С работы она возвращалась мрачная, хмурилась, мало разговаривала. Только потом оттаивала, рассказывала новости, избегая всяких грязных сплетен, смеялась. Попыталась даже завести разговор об отце ребёнка, но мне проще было отговориться. «Мам, давай не будем об этом. Я потом тебе расскажу правду, но не сейчас». Всё же Демид просил никому не распространяться про Лесю. Учитывая, как быстро расползлись слухи по посёлку, я теперь очень даже понимала, почему он попросил не рассказывать правды. Ведь если кто посторонний нарвётся на славоохотливую соседку, она ему мигом всё выложит. К слову, не знаю, действительно ли Демид прислал следить кого-то за нами или только пообещал, но лично я никого незнакомого поблизости не видела. Может, просто ребята хорошо выполняли свою работу, но всё равно с мыслью о том, что за мной и Лесей кто-то присматривает, спалось спокойнее. Ещё бы от сплетен это избавляло, потому что местные кумушки стеснялись только в глаза всё высказать. А стоило отвернуться, сразу же бросались обсуждать. Я как раз вышла на прогулку с Лесей, просто пройтись по улице, чтобы малышка подышала немного прохладным вечерним воздухом. Жаль, что сразу не выглянула за ворота, потому что, когда я заметила на соседской лавочке трёх старушек, возвращаться было поздно. Задрав подбородок повыше, я усаживаю Лесю удобнее на руках и шагаю вперёд, делая вид, что занята ребёнком. Стараюсь не замечать ни косых взглядов, ни того, что сплетницы разом умолкли, едва я поравнялась с ними. Да вот только замолчали они ровно до того момента, пока я мимо не прошла. — Смотри, нагуляла ребёнка, и хоть бы что, гуляет себе! — шипит ядовито в спину, Зинаида Петровна, соседка по улице. «Скреплю зубами. Хоть бы подождали, пока я дальше уйду, чтобы не услышала. Нет же, не терпится пообсуждать». Глаза прячет. Стыдно, видимо, что на учёбу уехала, а сама в подоле матери принесла. Ехидно замечает тётя Света, что вчера первая наведалась за свежими новостями. «Резко разворачиваюсь к старушкам». Они словно и не ожидали от меня отпора. Тут же замолкают. «Знаете что?» — сверкаю я глазами. «Какое вам вообще дело? Заняться нечем? Только и смотрите, кто и что они так сделал. Лучше бы за собой следили. Они косточки всем перемывали. Святые тут нашлись». Выпаливаю на выдохе. Сплетницы замолкают, глядя на меня оторопелым взглядом. «Что, заразы такие? Не ожидали отпора?» Мысленно радуюсь я, гордо хмыкаю, окрылённая успехом. И ровно через секунду до меня доходят, что бабули смотрят, вовсе не на меня, а синхронно уставились круглыми глазами за мою спину. Душа моментально уходит в пятки. Если они так смотрят, значит... Боже мой, неужели меня нашёл тот самый бритый и его люди? Ладони мгновенно становятся влажными, и я покрываюсь липким холодным потом от ужаса. Шумно сглотнув, собираю волю в кулак и оборачиваюсь. Облегчение накатывает такой сшибающий с ног волной, что слабеют колени. Димит, черт возьми, я чуть не посидела от их реакции. Зачем же так пугать? — Это что, твой муж? — пытливо уточняет одна из подружек. Не успеваю ответить, демит хозяйским жестом, привлекает меня к себе, беззастенчиво обнимая за талию и сухо уточняет. «А вы сомневаетесь?» «А кольцо где?» — допытывается особо бойкая старушка. «Да их никто сейчас не носит, прошла мода на них бабка». Кривит он губы в своей фирменной ироничной ухмылке. Я стою растерянно хлопая глазами и не знаю, что и сказать. Только пялись на Демида таким же ошалевшим взглядом, как совсем недавно сплетницы. А он совершенно спокойно забирает у меня с рук Лесю, сажает себе на шею и кивает мне. «Пойдём, дорогая, не терпится познакомиться с тёщей». Брови ползут вверх не только у старушек, но и у меня. Видя, что я от шока даже с места не двигаюсь, Демид берёт меня за руку и просто силой ведёт за собой. Я даже не сопротивляюсь, шагаю себе, чувствуя в спину прожигающие взгляды. Стоит нам только отойти, как позади сразу громко начинают шушукаться. Ну всё, теперь мне точно конец. Если Демид сейчас уедет с Лисей, которую дочкой моей считают, какими только словами меня не назовут, ведь ребёнка я с отцом оставила. Или посчитает, что он меня бросил и дочку отобрал, что тоже не лучше. «Боже мой, Демид, я же теперь вообще из дома выйти не смогу!» «Со стоном говорю я. Я себе за эти два дня славу на всю жизнь вперёд заработала». «Плевать на них, вещи собрала?» Интересуется Демид. «Вот же, с самого начала знал, как всё будет». «Да?» — не скрывает нахальной улыбки Демид. «К тому же, зачем тебе отказываться от моего супервыгодного предложения? С Леской ты поладила отлично. Так что давай, складывай вещи и выдвигаемся. Будешь жить под моим присмотром». «Как я маме потом всё объясню? Ты хоть представляешь себе?» Не выдержав, повышаю голос. «Положишь деньги на стол». И расскажешь. Когда перед носом лежит куча бабла, любая информация, знаешь ли, воспринимается лучше, пожимает плечами Демид. Я только тяжело вздыхаю. Как же у него все просто. Леся ведет себя так спокойно и беззаботно, что я в который раз убеждаюсь, она точно знает Демида. А гукает на своем языке, не пугается, когда он берет ее на руки. Конечно, она и к маме сразу пошла. И с Ильёй, и Валей подружилась. Но всё же это женщина и дети, а не огромный мужик. Такие дядечки, как Демид, всегда малышей пугают. Но раз Леся не боится, значит, он действительно говорил правду. «Слушай, может, ты побудешь на улице?» «Опоминаюсь я, когда мы подходим к моему дому. Я соберу вещи и выйду. Это быстро». «Стесняешься меня в дом заводить? А я думал, что неотразим и вообще завидный жених». Не удержался от подкола Демид. «Просто не хочу, чтобы мама тебя видела. Это ведь снова врать придется ей. А я не хочу». «Давай назовем это так. Не врать, а немного умолчать правду. Подойдет? Пошли!» Хмыкнул мужчина и направился вперед как ни в чём не бывало. Я остановилась как вкопанная, и хлопнула глазами. Вот же! Не знаю, кто из этих двоих раньше родился. демит или наглость? «Стой!» — окликаю с обречённым вздохом. «Меня подожди!» Надо было видеть лицо моей мамы, когда я вошла домой с Демидом а он ведь ещё и Лесю на руках держал. Гамма-чувств буквально за пару секунд от глубокого шока до ещё более глубокого шока. «Здравствуйте, Нина Сергеевна!» произносит мужчина глубоким бархатистым голосом. «Очень рад познакомиться с вами. Я Демид. Мы с вашей дочерью живём вместе». Вот мама как стояла, так и плюхнулась на стул не переставая глазеть на него круглыми от шока глазами. «Как и я. Откуда он ее имя-то узнал? Или это снова из разряда таинственных шпионских штучек?» Демид толкает меня в боку краткой, и, ойкнув я спохватываюсь. «Мам, Демид приехал меня забрать... эм...» «Домой», — подсказывает он, не прекращая улыбаться. Если вы не против, Соня соберёт вещи. «Ой, что же я?» Наконец отмирает мама. «Очень рада познакомиться с вами, Демид. Конечно, конечно, я не против». Её выразительный взгляд в мою сторону говорит лучше любых слов. Мол, как ты могла умолчать о таком мужчине? «Что же вы стоите на пороге? Проходите скорее. Вы не голодный? Хотите, может быть, чай?» Кофе? Нет, спасибо. Очень торопимся. Вырвался с работы буквально на час-другой. Залейся и Соней. Поясняет Демид с обаятельной улыбкой, а после оборачивается и подгоняет. Вещи, милая. Точно. Стушевавшись, морщу смешно нос и бегу в комнату. Не хочется оставлять Демида наедине с мамой, ведь неизвестно, о чём он ей там ещё умолчит, а я и не в курсе буду. Поэтому вещу в сумку складываю просто с космической скоростью, а сама ушки на макушке держу. Слушиваться пытаюсь, что же на кухне происходит. Плавный мягкий баритон слышно урывками, но слишком приглушённо. И очень скоро я бросаю эту затею и сосредотачиваюсь на складывании одежды. Всё равно ничего толком не слышно. «Миленькая обстановка», — слышится за спиной. От неожиданности едва ли не подпрыгиваю и роняю стопку белья на пол. Демид подходит ближе, поднимает обычные хлопковые трусики и, вздёрнув бровь с ехидной улыбкой, уточняет. А я думал, что девочки в твоем возрасте сплошь кружева носят, а они это, недоразумение. Покрываюсь краской до самых кончиков ушей и спешно выхватываю у мужчины из рук свое нижнее белье. Зато в нем удобно, возражаю я, отворачиваясь, чтобы не смотреть ему в глаза и не сгореть со стыда. Быстро перевожу разговор. Леся где? Оставил у твоей мамы. «Милая женщина. Чемодана нет?» Интересуется он, кивая на мою многострадальную спортивную сумку. «Нет», — опаляя Демида взглядом из-под лобья. «Даже бровью не повёл». «Ладно», — пожимает он плечами и протягивает ко мне руку. «Документы». «Зачем?» «Тут же настораживаюсь я». «Ну, я же должен» писать твои данные в свидетельство о рождении. Мне паспорт нужен для этого. медленно недоверчиво глядя на него. Ну ты серьёзно? Развеселившись, ухмыляется демид Я тебя из такой задницы спас, а ты до сих пор мне не доверяешь? Я в эту задницу не по своей вине попала, говорю сухо. И вообще, может, это был такой хитрый план меня в рабство? какой-нибудь увести Сейчас паспорт заберёшь, и привет. «Зачем мне тогда весь этот спектакль разыгрывать?» — скидывает бровь Демид. «Что мне мешало тебя просто в машину сунуть силой и увезти давным-давно?» Мы смотрим друг другу в глаза молча какое-то время, и я с неохотой признаю. «Логично. Ладно. Но имей в виду. Успокойся» завтра вечером уже верну назад доченька я там собрала вам в дорогу кое чего слышится голос мамы разворачиваясь на пятках и улыбаясь слишком натянутые широко словно застигнутая врасплох отличница тайком целующаяся с местным хулиганом смотрю на маму испытуще но она кажется вовсе не слышала нашего разговора Демид, в отличие от меня, ведёт себя спокойно и расслабленно. Он улыбается непринуждённо и говорит. «Ох, ну что вы, Нина Сергеевна, не стоило. Нам ведь не так уж и далеко ехать». «Но всё равно, вы ведь отказались от чая. Не могу же я вас голодными отпустить. И Лесю я тоже покормила». «Спасибо большое, Нина Сергеевна. Теперь я понимаю, в кого Соня». И красивая, и воспитанная, и добрая. «Ой, ну что вы!» — застенчиво улыбается мама. Она смотрит на меня с такой гордостью, что мне в который раз за вечер становится стыдно. Ведь обманываю её сейчас. Так нехорошо на душе от этого. Хоть волком вой. За окном слышится рокот подъезжающей к дому машины. И сердце снова уходит в пятки. «Боже, когда же я перестану бояться каждого подобного звука?» «Машина, это за нами! Попросил друга приехать, подвести Поясняет Демит маме. Забирает у меня стопку вещей из рук, сам кладёт в сумку, застёгивает молнию и берёт её за ручки. «Уезжайте уже!» Расстраивается мама, бросая на меня быстрый взгляд. «Даже ведь не поговорили толком!» Мы обязательно в гости ещё приедем, как только у меня выдастся выходной. С огромным удовольствием. Для Леськи полезно почаще за городом, на чистом воздухе бывать. Обещаю, Нина Сергеевна, как минимум на неделю приедем. Вы ещё устанете от нас. Демид говорит так убедительно, с доброй, бесхитростной улыбкой на губах, что мне и самой кажется на миг, так и будет. Даже приходится головой тряхнуть, лишь бы отогнать. Подобные мысли. Вот умеет же некоторые мужчины врать. Заслушаешься. «Очень надеюсь, что скоро приедете. И не на неделю, а на целый месяц!» Улыбается в ответ мама. Она подходит ко мне, обнимает крепко, и я, зажмурившись, обнимаю ее в ответ. «Знаю, она хочет со мной поговорить, но Демид следит зорко, как коршун» чтобы мы вообще не оставались одни, и я не сболтнула лишнего. «Я скоро приеду, мам», — обещаю я. «Конечно, дочка, и звони обязательно, причём почаще». «Ладно», — улыбаюсь я. «Нам пора», — напоминает Демит. «Хочешь, не хочешь, а приходится выходить. У двора снова стоит тот самый внедорожник, на котором демид меня и привёз» снова подвергая одним своим видом в шок не только маму, но и вездесущих соседок. Ещё бы пропустили они такое шоу. Кажется, сплетниц на лавочке только прибавилось. Всем интересно поглазеть, что за жених за мной приехал. Я сажусь в салон, на заднее сиденье с Лесей на руках, и Димит тоже, как только грузит сумку с вещами в багажник. С тоской я оглядываюсь на родной дом. Замечаю, что мама смотрит, улыбаясь через силу и машу ей на прощание. Ничего. Можно считать, что я просто уезжаю на подработку. Заработаю и на учебу себе, и на жизнь за эти пару месяцев. И вернусь. Главное, чтобы эта неожиданно свалившаяся на мою голову работа мамой внезапно не вышла мне боком.